Глава д е в я т Дерево насыщается солнцем, поглощает блеск и тепло, дрожание атомов и вращение электронов, пульс выжженного в гелии звездного водорода, принимает и другую силу, более первобытную, менее агрессивную, но стабильную и длительную: жар большого взрыва, фоновое излучение шепот прошедших эонов. Кормится и синевой, уже вне физики, вне уравнений, которые упорядочивают математику, нехимически. Собирает молитвы и восхищение тех, кто видел шар Земли собственными глазами, и тех, кому дано было лишь смотреть на фото. Сверкающий в космосе изумруд, светлый, светящийся символ мечтаний о лучшем будущем и знания, которое позволило строить спутники. Так было когда-то, но теперь земля уже не гладкая и сверкающая, словно глаз молодой девушки. Благородный камень покрыл туман порчи, темные пятна шума, которые заметны даже обычными технологическими спутниками. Мифрильные детекторы отчетливо и четко регистрируют эту проказу на поверхности изумруда, источник злой силы. И несмотря на это, земля все еще заряжает спутники хорошей энергией, позволяя им находиться на орбите, а когда приходило время выбрасывать семя, которое развивалось в зародыш нового спутника, я с е н е в ы й шар проходит вокруг Земли за девяносто шесть минут, но может и изменить высоту и направление, зависнуть геостационарно. т е п л е й окружающего вакуума более чем на 170 градусов он растапливает перед собой ледяную пыль, оставляя позади сверкающий хвост газов длиной в 20 метров. Конец этого хвоста снова замерзает в темноте. Диаметр шара 58 сантиметров и на самом деле он не л и т о й Это скорее трехмерная китайская головоломка, изготовленная по четким планам человеческих инженеров и альфийских чародеев. Его оплетают мифрильные проволоки. Отдельные элементы соединены мифрильными поршнями и шарнирными петлями. Мифрильные штыри и фитинги в о т к н у т ы в твердый темный ясень. Порой из земли приходит сигнал. Металл тогда растягивается и гнется. Деревянные элементы передвигаются, входят в новые зацепы, соединяют мифрильные слоты. Шар открывается, раскладывается, как озябшая птица, которая внезапно раскрывает крылья. Собранная за много дней и недель о д и н о к о г о пути по орбитам энергия Солнца и Земли, жар первобытного космоса и мощь заклятых в и н т а р с и я х эльфийских символов позволяют спутнику работать. С Земли летит сигнал. Мыска Наверал все еще работает. НАСА функционирует. Сеть обсерваторий куда меньше, чем некогда. Войны уничтожили государства и континенты не только физически, магией, потопами и з в е р ж е н и я м и вулканов. Не хватает материалов, нефти, угля, редкоземельных металлов, дешевой еды. В странах, которые уцелели, население вернулось из городов в села, из сферы услуг к сельскому хозяйству. От г е д о н и з м а обитателей Старого Запада к тяжелой физической работе. Снова открываются угольные шахты, бурятся скважины в поисках газа, топят деревом и соломой. Миллионы гектаров полей стали плантациями биотоплива, необходимого для функционирования армии. Благодаря американской технологии добывается сланцевый газ. Мало какие с т р а н в силах поддерживать высокие технологии. Космос снова доступен только немногим. А мировой сетью обсерваторий, антенн спутниковых катапульт распоряжается НАСА, чьи важнейшие базы расположены в США, в Королевстве Польском, в Багдадском халифате, на австралийском архипелаге и в свободной республике Антарктида, а также на Золотой равнине на Марсе. Спутник получает сигнал, начинает перестройку, выдвигает мифрильные зеркала, выталкивает накопленную энергию и начинает перемещаться. Это движение, которое противоречит теориям Ньютона, описывающих силы действия и противодействия, оно зовется земными физиками Мюнхаузеновым, потому что напоминает вытягивание себя самого з а в о л о с ы из болота. Спутник ждет дальнейших распоряжений. Возможно, ему придется фотографировать магические спектр континентов Земли, исследуя изменения завес, приливы географии и движения морских чудищ. Иллюминесценцию вспышек силы, создаваемую межплановыми проколами, может он должен послужить всего лишь орбитальным передатчиком, переслать сигналы с одной военной базы на другую? Может он должен исследовать активность Солнца и тщательно установить положение определенных небесных тел, чтобы военные чародеи могли приготовить планы военных операций, принимая во внимание асценденты космических сил? Наконец, возможно, речь идет еще о чем-то. О вызове других спутников, о соединении с ними в один большой передатчик и о направлении сигнала еще дальше, туда, где живет единственное свободное от б а л р о г о в человеческое сообщество на Марс. Но на этот раз спутник получает очень странные сигналы, неизвестные и враждебные. Они пока что не опасны, у них нет силы, они не представляют собой завершенные фразы и формулы, скорее отдельные звуки, которые проговариваются без лада и склада, но в них чувствуется ритм чужого языка. Опасные символы, легкие, но приметные струны силы. Спутник защищается перед ними без особых проблем, а м и г о м позже сам устанавливает связь с землей. Тревога, тревога, тревога. Из гиены течет вонь магии нового рода, какой спутник никогда ранее не регистрировал.